ЧЕРНАЯ СИЛА Глава первая И так-то было смурно в вагоне теплушки. От непогожего сентябрьского дня из устарелой мутности вагонных стекол. А тут и вовсе густой серостью позадернулись окна, надвинулись со всех боков неба тучи, и с низкого свода, тяжелого, угрюмого, как непохмеленный стрелочник, сыпануло дождь по осенний уяающей земле михаил отложил книгу которую уселился читать убивая в наивном фантастическом сюжете километры тягомотного ускоренного пути повернулся к бушу его андрейке негромко спросил нет лютого ножа в ответ хитроглазый ушлый андрейка с охотностью достал из ватника складенчик и цепко заглянув глаза микаилу Прямиком подержал его наметившиеся начинания. — Правильно. Чего зрение-то книгой портите? У меня языкус он, витаминный, во, и он из другого кармана ватника вытащил крупную фиолетовую, негорькой породы луковицу. Михаил с Андрейкой односельчане Вернее, были, пока не развели их в молодости, на разное житье армия, учеба и дальнейшая городская Михаилова привязка. Андрейка вернулся в отчую рубежницу, а у Михаила связь с малой родиной. Одинокая мать, которую нынче ехал проведать, помочь в хозяйстве и вез немудрённые гостиницы. Ещё с ними же в отсеке плацкартного вагона, приспособленного под теплушку, ехал Иван, крупного телосложения мужик с чернявой небольшой бородой и мягкими чертами лица, лица задумчиво и как бы виноватого он тоже из рубежницы но михаил знаком незначительно по коротким случаям ибо не корененная а прибывший своей то местной была иванов жена наталья когда из сумки михаила появилась водка и раскладной стакан и андрейка с предвкушением издалло о, -о, -о, -о и быстрыми чумазыми руками с участием ножа раскрой луковицу. Наблюдая за ним, Михаил без отблеска осуждений или сострадания мимоходом подумал, — уж под сорок ему. Он такой же неизменный, Андрейка, и мал, и щупал, и с ним этими, как в руками, и вечно без денег, и нравит выпить за чужой счет, и все он, Андрейка, хотя и не глуп, с язык, хвата как черт. — На меня не рассчитывайте, я не буду, — встрепенулся Иван, когда ему предложили выпить. Сделал рукой короткий резкий жест отказа и тут же уставился в окно в дождливую муть, стал нервно пощипывать борду Чего ты не будешь-то? Вон у тебя порожи, видать, что спохмело. — Пей, кичи, марси, не кичимарься, много не нальем, — приструнил его Андрейка с веселой наглостью. — Нельзя мне, — буркнул Иван, — закодированный я. — Чего-чего? — Андрейка Захлестнула от восторга, затряс от хохота. Да ведь водкой от тебя несет, ведь я? Какой ты к лешему кодированный! Водкой несет со вчерашнего, а сегодня я уж закодированный, — с ученым видом урезонил Иван, хотя и в голосе его, и в лице проступало смущение. — Но че ты нам дурня-то ломаешь, а? — Нет, ты скажи, а? — Андрейка локтем толкнул Михаила, подключая в союзники. — Глей как заворачивает. Чего, думаешь, не знаем? — У меня свояк кодировался. Так перед этим сколько терпел? — Да чтоб кодироваться пару недель не грамму. — Чего, тебя ночью сегодня кодировали, что ли? Бабу, что ли, какую в городе прилепил? Я вот расскажу Наталье про твои коды. — Движись ты, — отмахнулся от злоязычного сельчанина Иван. Насупился, нахохлился, как воробей, который на проводе под дождем. И свой чемодан в мелкую клетку с железными уголками, с переводкой на боку. Блондинка с букетиком фиалок были когда-то такие германские переводки, в большой моде. передвинул к себе на сиденье поближе, словно прочнее отгораживаясь в свое одиночество. А Наталья та жена его. Да чего ж славная в девушках была? почему-то подумала с Михаилу, и не то чтобы красавица, нет, не было в ней лакомой тяги для южских глаз, поминутно высматривающих смазливые черты и открытость красивой фигурки. Но в обыкновенности Натальи, в этой самой ее обыкновенности и простоте таилось что-то замечательное, не пустое. И ведь местных жеников до нее впоследствии домогалось немало, только она отказывала всем. Он его выбрал. Пришло. Михаил с легким запоздалым чувством обреемности всмотрел на Ивана, который, отвратившись от выпивного стола, в некоторой нервозности пощипывал свою бороду, как будто все удостоверялся, что она у него есть. Раньше-то он безбородый был. Это теперь что-то расхудрявился, — отметил Михаил и опять обратился мыслями к Наталье. А вот и ее тунж давненько не видел, давненько. Поселок Рубежница, пространен многолюден городишка почти. Наездами нескорко вы знакомых встретишь. — Ну, ладно, ребята, — вдруг покаянным голосом заговорил Иван, повернувшись с честной компании. — Плеснете мне грамм пятьдесят внутри-то, и верно, все ждет. Андрейку и второй раз подхватил волна восторга. — Видал как? Пятьдесят грамм ему, видал? Во, как он кодированный-то! И Андрейка по-союзнически опять толкнул локти Михаила. Потом Михаил и радостно ехидствующий Андрейка сосредоточенно ждали, когда Иван за выпитый пятьдесят будет держать отчет. Объяснит, растолкует свое противоречивое поведение. И Иван, и впрямь, немного как бы расправившись в лице от принятого, и посветлев, любовно, огладил бороду, вроде как поправил прическу, Иза имел интерес высказаться. Я за правду ездил кодироваться. Не вру. Он стадливо усмехнулся, почесал через куртку плечо. Да. Вычитал в газете моя Наталья, что в городе есть баба, гипнотизерша. Гипнотизерша, тебе мозги на два года так зерня, что вина переносить на дух не сможешь. Уж не такой я алкаш, под забором не валяю, сам и знаешь. Иван кивнул Андрейке, мол, Подтверди и поддержи, товарищ, хотя бы в глазах Михаила. Ну, бывает, сорвусь. А тот еще начальник мастерской пригрозил. Под этим делом за мячу выгоню. А если без работы останешься, куда нынче пойдешь? Это не в ранешное время. Руки везде требовались Ну вот. И начала меня Наталья уговаривать. Поезжай под гипноз. Два года, говорит, пить не сможешь. Так поди навсегда выработаешь безвинную привычку. Со слезами сломала меня, да и последние деньги и заначки пожертвовала. И правильно ты, Андрей, говоришь. Перед этим выдержаться надо. Я тоже две недели в рот не принимал, настроился по всем меркам. Глядя на Ивана, слушая его рассказ, Михаил опять мимолетно вспоминала о Наталье. И нет, не был он влюблен в нее прежде, не ухаживал за ней, не подбивался. Однако с лет, когда ходили они с Натальей в одну школу, в один класс, сбереглось в его душе трогательное почтение к ее особенному таланту. Вот имеет живописец особый сущий дар, а музыкант свой особый, вот и у Натальи неповторимая способность к искренности, открытости, простодушию. И всегда почему-то казалось Михаилу. Уж кого-кого из поселковых девок и обойдет счастье-то только не Наталью, не может. Не должна быть судьба к ней немилосердна, скупа или жестока. Отчего у Михаила основалась в душе такая уверенность? То ли по наитию, то ли по желанию, что так было, он и сам объяснить не смог. В каждом человеке есть что-то необъяснимое, заколыристое, сфинкс на том или ином направлении. Ну вот... «Поселился я в доме колхозника», — продолжал Иван еще заметнее, отеплев после опохмелки. Голос звучал увлеченно, глаза оживились блеском, руки стали жестами подбодрять рассказ. но «Ну, нашел я в городе хозяйство ихний, центр какой-то называется. Записался, деньги в кассу внес, эх, денег до чего жаль было, хоть реви. И за что, думаю, отдаю, за горло свое? горлу не прикажешь», — насмешливо вставил Андрейка. «Да уж», — мотнула глава Иван, — «нас там таких несколько мужиков собралось. Посадили нас для начала лекцию слушать. И выходит к нам эта баба, гипнотизерша, в белом халате, как врачиха, сама сведут цыганка, не цыганка, татарк, не татарк, но масти определенно не русской. Волосы смоленные вьются, лицом смугловато и глаза черные». Один глаз чуть сильнее щурит, вроде как по-бандитскому, и голос хрипловатый, как у мужика. Говорила она все про алкоголь и какие-то внутренние силы. Ничего не поймешь по-хорошему. Сижу я и все деньга горюю. Осень, думаю, началась. Ребятишкам кое-чего подкупить перед школой. У меня у них четверо. Обратясь к Михаилу, внес Иван точнень. Михаил кивнул головой. Он уж знал, что Наталью по нынешним временам можно записывать в героини. А Андрейка в паузу опять клинился. — Куда ты их столько-то настругал? Двоих бы хватило. что лишнего-то расположать? — Котенок. И тот жить хочет, — ответил он Я ведь котенка и потопить не могу, потому что знаю. самое главное для него — жизнь. А тут дети. Их надо бы еще. Да ладно, про другой теперь разговор. Потом эта гипнотизерша стала нас по одному в отдельную комнату приглашать. Комнатушка небольшая, окно занавешано, одна лампочка синенькая горит. А в табуретка. Лицо у гипнотизерши в этом свете синя, будто покойницы. Поглядит она своими черными зенками, да сейчас с прищуром, аж внутрь их все подает. И чинь ее насти, нажим сатана. «Садитесь, — говорит, — на табуретку». «Руки на колени, не шевелитесь!» А потом она на меня, на голову мне, черный мешок надела. «Ну, думаю, попал! А давай надо мною нагонять!» Тут Иван слегка выпрямился и монотонно, механически сдрубил, явно под гипотезершу. «Если вы хоть немного выпьете, у вас произойдет разжижение мозгов, прекратится дыхание, выпадут волосы, откажут ноги». У вас потрескается кожа, а становится сердце. Ни капли ни грамма иначе вам смерть. Мама родная, — Иван переменил чужой голос на свой, — вот, дума меня угораздила. Послушался я на грех Наталью. Я ведь с детства колдовства всякого побаивался, а тут влип. Сижу, как крот в черном мешке, а она, баба эта чертная меня, полощет, даже мурашки по спине. Иван покачал головой, мягко улыбнулся, провел рукой по бороде, и дальнейшее свое повествование повел с некоторым отступлением. — У меня брат старший Николай, да ты его, андрейк знаешь, приезжал он к нам. Так он мне признался как-то. Если кто его ругает, отчитывает или что подобное, от начальства ли, от жены ли, так он руку в карман засунет и там кукиш складывает. — Видом своим показывает, что слушает, кается, а кукиш пуще сжимает. Вот, мол, вам хрен выпусти, и ничего. После этого к нему вроде ни ругань, ни худой наговор не пристает. Это он Николаевич с пионеров научился. Вызывает его зауч, за провинности, за двойки в учительскую. Костеет его, писач, пальцы в кукиш да не менее жмет. И с этим кукишем ему спокойно, как под защитой. не, -не! Андрейка, ты мне больше водки не наливай, я уж определённо больше не буду. Андрейка, взявшийся за бутылку для очередного застольного круга, на такой Иванов отказ скроил издевательскую мину, дескать, что опять повыёживаться хочешь? — Так вот, — продолжал Иван, уже больше обращая свой рассказ к Михаилу, — сижу я, слушаю, как мне гипнотизерша мозги воротит, и решаю коки сложить, руку в карман. Потянула, как гаркнется. Сидите, не держитесь Я так прям чуть с табуретки не полетел. Вот. Вышел я от как чумной. Весь закодированный. Не помню, как вернулся в дом колхозника. Мужики там сидят в комнате, выпивают, над мной посмеиваются. Отметим, давай, говорит, начало трезвой жизни. А я лежу на койке, у меня перед глазами пятна какие-то черные. И все ее голос меречится. А на голову будто тяжелый венец давит. Уж семнело давно, а я все уснуть не могу, и чувствую, лихорадка меня берет. Не в мочь мне под этим наговором жить, не в мочь! Взял я, встал потихоньку. Все уж спать-то, мужики, улеглись На улицу вышел. Там на углу киоск всю ночь работает. Подхожу, говорю продавщице, продай бутылку. Думаю, сам себя затравлю, замучаю, пока меня голос этой гипнотизерши держит. А страшно. Бутылку беру, а руки дрожат. И пот, чувствую, выступил. Вернулся тихонько, взял стакан, хлеба горбушку и ушел. В умывальник, чтобы не мешал, никто и не видел. В умывальник там просторный, лавка стоит и зеркало большой Налил стакан, а Выпью, вдруг обезножию или с головой чего. А, думаю, была не была. Перекрестился в уме. С детьми и с Натальей мысленно попрощался. и дарахнул стакан. Выпил. И на себя во все глаза в зеркало пяюсь, жду, когда мозги разжижаться начнут. Смотрю, нет, не текут, только под каплями по щекам до полбу убежит. Борду подергал, волос тоже не лезет. Ах, думаю, черная сила! Не взяла меня, и жив я! И еще полстакана для закрепления успеха. Ты как мой тесть! Он валидол от боли в сердце примет и тот же брагой запьет. Сорвался на комментарий Андрейк. Так зачем ты кодировался-то? Деньги-то для чего платил? что лишний Ты мне про деньги не напинай. И гляди наталья не проболтайся. Никому, понял? Я два года и так пить не буду. Пускай все думают, что закодированы. Уж это-то и терпеть будешь? Съещиться, спросил Андрейка. Буду не нешутейно не заявил Иван. — Цельных два года? Не рюмочки? Вытерпишь, — словно пытался растравить односельчанина хитромудрый Андрейка. — Вытерплю. Бывает, люди по десять годов сидят в тюрьме и терпят, а тут два года, обойдусь. — Не обойдёшься, — с пессимистическим зевком сказал Андрейка. — Обойдусь. — Говорю же, поспорить могу. — На чё? — Да хоть на литру водки. Пойдет. Рассмеялся скоро Андрейка. Он непритязательный и на литру согласен. Протянул Ивану руку, заключая пари. — что ровно два года, ни грамму. — Ты только перед людьми все в секрете держи. Выставлял и свои условия Ивана. От важности момента они оба встали, скрепляя уговор легким потряхиванием. Соединенных рук все еще обуславливали детали. — Чтоб даже не пиво! — Ивократ два года и осени! — Ладно. Но если проболтаешь с кому? С тебя, в тройном размере. Разбивай, Михаил. Михаил тоже поднялся, символически рассек ребром ладони и круг пожатия, а после этого всем стало даже как-то весело. — Ну что, обмоем сделку-то? — задорно спросил Андрейка, дьявольски глядя на Ивана. — Сегодняшняя выпивка все равно не в зачет. Иван, застывший улыбкой на лице, насторожился. Видно, в душе у него что-то зашаталось, заколебалось на какой-то чреватой грани, и все существо его будто приближалось к решению. — А! Давай! В последний раз наливай! Михаил, наблюдавший за ним, даже сам прочувствовал ту зыбкую позицию Иванова настроения и держался. А дьявол Андрейка осклабился И ледел на Ивана угодливо, нагловато, рукой уже обхватил горлышко бутылки, подвернул ее к соблазняемому нарядным этикеточным боком Не, — наконец выдохнул Иван, — не, разговляться я через два года буду. — Дело хозяйское. — Простецки, — сказал Андрейка, — нам с Михаилом только выгода. — Нет, — повторил иван тверже взял чемодан и вышел в проход. — Ты куда это? — спросил Андрейка. — Покурить в тамбур. — А чего, чемодан взял? — Так он крепкий, на нем сидеть можно. Мокрое серое с дождя немного осветлело, капли еще падали, но мелко и скучно, видать, основные ресурсы тучи стащились. Обмытый, влажный, уныло равнодушный осенний пейзаж плыл за окном. Поля, рощи, дальний лес, во всем этом было что-то покорное, смирное, нетленное. Михаил отвернулся от окна, наблюдал за Андрейкой, который, держа стакан и бутылку перед собой, усердно, чтобы не обшабеться, делил оставшуюся водку на двоих. Михаил встал, сказал, что бы Андрейка допивал сам, что он сам больше не хочет и тоже пошел покурить. Иван в тамбуре стоял возле чемодана, посасывал папироску. Михаил улыбнулся дружески. Некоторое время они курили молча, А потом, очевидно, Ивану захотелось дать пояснение к своей истории, приоткрыть для человека, в общем-то, ему шапочно знакомого в некоторой частности. Пьешь — денег не щадишь. А как трезвый деньг пропитых да более жалко. Не потому что жаден. работ сейчас нету, мою мастерскую нашу не закрыли бы. И он даже ради экономии бриться перестал. С бородой что-то... Взял ее ножницами, обкарнал, подправил. А на лезвие расход нужен. Уже привык. И Наталья говорит, ничего, даже нравится. Мне ее деньги в холостую пускать никак нельзя. Придется теперь закодированным быть. Иван виновато улыбнулся и развел руками. И опять они курили молчали, обоюдно глядя за окно на березовый, поредевший лесок, светлый сумрак, утекающего дождя а, может, думали в эту минуту об одном человеке. Михаил опять вспомнил Наталью. Еще тогда, на заре юношей, когда посматривал на нее чаще, чем на остальных девчонок, наметился у него ее искусственный образ. Вот похоже она на березку, одиноко стоящую на пригорке. Издали-то березка вроде печально безразлично молчаливо но только издали. А подойдешь? Она вся такая живая, радостная, приветная, и с тобой пошепчется о самом сокровенном. Теплушка, замедлившая ход, будто споткнулась, дернулась, покачнулась и замерла. Небольшой полустанок. Следующий будет рубежница. — Я здесь сойду, — сказал Иван. — То рубежницы пять километров. Мне пройтись надо, выдашься. А есть Наталья все же заметит, я на крайний случай скажу ей, что это там у гипнотизерши мне и налили для устрашения, мол, организма, чтобы отвращение сильнее выработалось. Михаил усмехнулся столь сомнительно, состряпанно Иваном отговорки, пожал на прощание руку. Иван спустился по насыпи, пересек овражек, и выбрался на дорогу, темно-желтую, песчаную, с мутным глянцем луж. Михаил, пожалуй, сам бы в охотку прошагал до рубежницы, невзирая на кислый слякотный день, вдохнул бы в себя воздух лесного и пылевого простора, ощутил непокорную широту и заунывную тишь родных мест, от которых добровольно отрекся, выиграв себе заурядное городское местечко. Теплушка поскрябала дальше. — Выгуляться, говоришь, пошел. Ну — Ну-ну, ему пользительно, — откликнулся злоречивый Андрейка на исчезновение Ивана. — Пару годов, — говорит, — в завязке будет. Как бы напьется при первом же удобном случае. Я и сам такой же. Сколь раз зарекался и сколь раз себя же обманывал. Вроде и хочешь терпеть. И понятик этому есть, умом себя сковываешь, и как дитё себя уговариваешь, а не... не выходит. Всё равно сорвёшься. Там сорвёшься, где не думаешь. И вот, может, у немцев каких-ли, там, англичанов сказано, сделано, они и шагу в сторону не отступят. А русского человека угадать нельзя, и он сам у себя не в подтянении. Я тебе точно говорю, погоди, и запьет, Иван, не утерпит, злорадным голосом, — говорил Андрейка, и все сильнее пьянел.